Никто не знает, что служит тому причиной, разве что вышеупомянутая привлекательность далекой мудрости, поскольку из того, что госпожа Космопилит говорит им, вернее орёт они не понимают ни слова. А затем наголо молодые монахи возвращаются в свои горные твердыни, дабы помедитировать над какой-нибудь странной мантрой вроде «Ну-ка ты отлезь» или «Еще раз увижу, что вы, черти оранжевые, за мной подглядываете, я вам такое пропишу?» «Или вы чего, придурки, на мои ноги пялитесь?» На основе обретенного опыта монахи даже создали особую разновидность боевых искусств, требующую от противников сначала невразумительно орать друг на друга, а потом, что есть силы, лупить друг дружку палками от метлы. В настоящее время Магрот пыталась пройти тропой Скорпиона, сулящей космическую гармонию, внутреннюю цельность и возможность так пнуть противника, что у того почки из ушей повыскакивают. Послав заказ, она наконец получила заветное руководство. Но, как выяснилось, имеют место две проблемы. Автор, великий учитель Лобсанг Достабль, проживал в Ангморпорке этот город как-то не очень подходил на роль вместилища космической мудрости. Кроме того, хотя учитель и понаписал кучу всякой всячины насчет того, что тропой следует пользоваться не для агрессии, а исключительно в целях обретения космической мудрости, это было напечатано очень мелким шрифтом между захватывающими картинками, на которых люди колотили друг друга цепами для молодьбы риса и кричали «Хай!». В дальнейшем вы узнавали, как ребром ладони перерубать пополам кирпичи, расхаживать босиком по раскаленным углям и другие совершенно космические вещи. Маград сочла, что ниндзя – отличное имя для девушки. Она снова уставилась на свое отражение в зеркале. В дверь постучали. Маград подошла и открыла. «Хай!» — попросила она. В дом вошел харка браконьер Вид у него был потрясенный. Пока он пробирался через лес, часть пути за ним гнался злой волк. Э — Э-э-э, — произнес Харко. Потом чуть наклонился вперед, и потрясенное выражение у него на лице сменилось участливым. — Что, головкой ударилась госпожа? Магрот недоуменно уставилась на него, — Затем ее осенило. Она подняла руки и сняла с головы повязку с изображением хризантемы, убор, без которого практически невозможно вести поиски космической мудрости, выкручивая противнику руки на 360 градусов. нормально», — сказала она. «Зачем пришел?» «Посылочку принес», — ответил Харка, протягивая сверток. Сверток был фута 2 длиной и очень тонкий. Тут и записка есть, — услужливо подсказал Харка. Когда Маград развернула листок, он придвинулся ближе, пытаясь прочитать, что там написано. «Это личная, — Это личное резко промолвила Маград, пряча бумажку. «Неужто — Неужто? — покорно удивился Харка. — Да. — Мне было обещано пенни за доставку, — сказал браконьер. Маград пошарила в кошельке и нашла монетку. — Деньги лишь закаляют те цепи, что опутывают трудящиеся классы, — предупредила она, отдавая Пенни. Харка, который в жизни не считал себя трудящимся классом, но за Пенни, готовый выслушать сколько угодно любой чуши, простодушно кивнул. — Надеюсь, с головой у тебя все наладится, госпожа, — пожелал он. Оставшись одна в своей кухне Додзю, Магрот развернула сверток. Внутри оказалась тонкая белая палочка. Она еще раз перечитала записку. «Все никак руки не доходили. Воспитать себе замену придется уж тебе самой», — говорилось там. «Ты должна поехать в город Орлею. Я бы сама съездила, да не могу по той причине, что померла». «Элла Суббота? Ни в коем случае...» не должна выходить за Прынца. П.С. Это очень важно. Маград посмотрела на свое отражение в зеркале, потом снова взглянула на записку. П.С.П.С. Скажи этим двум старым каргам, что они ни в коем случае не должны ехать с тобой. Они только все испортят. И дальше. П.С.П.С.П.С. У нее тенденция насчет тыкв, но ты все освоишь очень быстро. Магрот опять перевела взгляд на зеркало, после чего покрутила в руках палочку. Только что жизнь была проще некуда, а теперь вдруг исполнилось всяких сложностей. — Вот террас, — сказала она, — да я ж теперь фея крестная.